18 февраля 1945 года. 12 часов 17 минут. Айсман долго расхаживал по своему кабинету. Он ходил быстро, заложив руки за спину, все время чувствуя, что ему недостает чего-то очень привычного и существенного. Это мешало ему сосредоточиться. Он отвлекался от главного. Он не мог до конца проанализировать то, что его мучило. Почему Штирлиц попал под колпак? Наконец, когда натужно, выматывающе завыли сирены воздушной тревоги, Айсман понял. Ему не недоставало бомбёжки. Война стала бытом. Тишина казалась опасной и несла в себе больше затаённого страха, чем бомбёжка. «Слава Богу!» — подумал Айсман, когда сирена, проплакав, смолкла, и наступила тишина. «Теперь можно сесть и работать. Сейчас все уйдут, и я смогу сидеть и думать» и никто не будет входить ко мне с дурацкими вопросами и дикими предположениями». Айстман сел к столу и начал листать дело протестантского священника Фрица Шлага, арестованного летом 1944 года по подозрению в антигосударственной деятельности. Постановлению на арест предшествовали два доноса — Барбары Крайен и Роберта Нитча. Оба они были прихожанами его кирхи. И в их доносах говорилось о том, что в проповедях пастор Шлак призывает к миру и братству со всеми народами, осуждает варварство войны и неразумность кровопролития. Объективная проверка установила, что пастор несколько раз встречался с бывшим канцлером Брюнингом, который сейчас жил в эмиграции, с министром Виртом. У них еще в 20-х годах наладились добрые отношения. Однако никаких данных, указывающих на связь пастора с эмигрировавшим канцлером, в деле не имелось, несмотря на самую тщательную проверку, как здесь, в Германии, так и в Швейцарии. Айстман недоумевал. чего пастор Шлак попал в разведку? Почему он не был отправлен в гестапо? от чего им заинтересовались люди Шелленберга? Он нашел для себя ответ в короткой справке, приобщенной к делу. Пастор дважды в 1933 году выезжал в Великобританию и Швейцарию для участия в конгрессах пацифистов. «Они заинтересовались его связями», — понял Айсман. «Им было интересно, с кем он там контактировал. Поэтому его взяли к себе люди из разведки. Поэтому его и передали Штирлицу». «Причем здесь Штирлиц? Ему поручили, он выполнил». Айсман пролистал дело. Допросы были короткие и лаконичны. Он хотел объективности ради сделать какие-то выписки с тем, чтобы его заключение было мотивированным и документальным, но выписывать было практически нечего. Допрос был проведен в манере, не похожей на обычную манеру Штирлица. Никакого блеска, сплошная казенщина и прямолинейность. Айсман позвонил в специальную картотеку и попросил техническую запись допроса пастора Шлага штандартенфюрером Штирлицем 29 сентября 1944 года. Хочу вас предупредить, вы арестованы. А для того, кто попал в руки правосудия национал-социализма, призванного карать виновных и защищать народ от скверны, выход отсюда к нормальной жизни и деятельности практически невозможен. невозможно также нормальная жизнь ваших родных. Оговариваюсь. Все это возможно при том условии, если, во-первых, вы, признав свою вину, Выступите с разоблачением остальных деятелей церкви, которые нелояльны по отношению к нашему государству. И, во-вторых, в дальнейшем будете помогать нашей работе. Вы принимаете эти предложения? Я должен, должен подумать. Сколько времени вам нужно на раздумье? Сколько времени нужно человеку, чтобы приготовиться к смерти? Ваше предложение неприемлемо. Я предлагаю вам еще раз вернуться к моему предложению. Вы говорите, что вы в том и другом случае конченый человек, но разве вы не являетесь патриотом Германии? Являюсь. Но что понимать под патриотом Германии? Верность нашей идеологии. Идеология — это еще не страна. Но, во всяком случае, наша страна живет идеологией фюрера. Разве не есть ваш долг, долг духовного пастыря, Быть с народом, который исповедует нашу идеологию. Если бы я вел с вами равный спор, я бы знал, что ответить на это. А я приглашаю вас к равному спору. Быть с народом — это одно. А чувствовать себя в том положении, когда ты поступаешь по справедливости и по другое. Эти вещи могут совпадать и могут не совпадать. В данном случае вы мне предлагаете выход, не тот, который соответствует моему убеждению. Вы собираетесь меня использовать как момент приложения каких-то сил с тем, чтобы я вам подписал какое-то заявление. Облекаете же вы это предложение в такую форму, как будто видите во мне личность. Зачем же вы говорите со мной, как с личностью? когда вы предлагаете мне быть рычагом. Так и скажите, или мы тебя убьем, или подпиши эту бумагу. А куда идет немецкий народ, на каком языке он говорит, мне неважно ибо по существу я уже мертвец. Это неправильно. Неправильно по следующим причинам. Я не прошу вас подписывать никакой бумаги. Допустим, я снимаю свой первый вопрос, свое первое предложение о вашем открытом выступлении в прессе и по радио, в котором вы выскажетесь против своих собратьев по религии, оппозиционных нашему режиму. Я просил бы вас сначала прийти к моей правде национал-социализма. А потом, если вы найдете для себя возможность согласиться с этой правдой, помогать нам в той мере, в какой вы поверите в нашу истину.